Глава 4. А.У. Дэв прекрасно понял объяснение Кузьмы, как из подручных средств соорудить шапку-невидимку для солнцехода. Спустя два часа после стыковки с бочкообразным спутником Меркурия, запущенным неизвестно кем и неизвестно с какой целью, инк Солнцехода создал такую суперпозицию защитных полей, которая почти стопроцентно поглощала любое излучение. Для похода в недра Солнца требования к защите были диаметрально противоположными, и Крот скрылся от взоров всех возможных наблюдателей за накидкой режима инкогнита. После этого Кузьма скомандовал Деву взять направление на третью планету системы, которую они между собой продолжали называть Землей. По-прежнему не было никакой ясности, куда их выбросил взбесившийся огнетушитель дьявола. Рисунок созвездий отличался от известного, хотя кое-какие из них и казались знакомыми. Адеф действительно не имел необходимых данных для сравнения рисунка с картой неба солнечной системы. Для бурения солнечных недр эта информация ему была не нужна. Создатели крота и не закачали ее в память инка. Спор же о том, где они находятся в будущем, В прошлом идея Кати или в другой звездной системе прекратился, как только солнцеход набрал скорость и устремился прочь от Меркурия и от грозного светила с его красивыми фонтанами жидкого огня и света. Буквально через несколько минут вектор движения крота пересек еще один неизвестный объект дынеобразной формы, утыканный колючками, пробитый насквозь каким-то чудовищным выстрелом, и пассажиры «Солнцехода» молча проводили его красноречивыми взглядами. Ни на одно творение рук человеческих эта дыня длиной в 6 километров не походила. Конечно, «Солнцеход» не предназначался для полетов по чистому космосу с релятивистскими скоростями, Тем не менее, эта машина имела мощный двигатель, способный проталкивать ее сквозь раскаленную сверхплотную плазму солнечных недр, и при отсутствии сопротивления Крот мог двигаться гораздо быстрее. Когда он помчался вперед со скоростью около 20 тысяч километров в секунду, пассажиры повеселели. Теперь, чтобы достичь ближайших планет, им не нужно было томиться в заперти месяцы и годы, По расчетам Дэва до Земли, слабенькая система ориентации солнцехода, все же позволяла ему обнаруживать планеты. Им предстояло лететь всего 2-3 часа. Мимо Венеры мы не будем пролетать? обратился Кузьма ко всем сразу. Ответил только Инг, если вы имеете в виду вторую планету системы, то она в данный момент находится вне вектора нашего движения. Зачем тебе Венера? спросила Катя. «Можно было бы сравнить, та это Венера или не та, которую мы знаем». «Маризон», — согласился Хасид. «Дев, далеко до Венеры? Может, пройдем мимо?» «Как прикажете, сэр, по моим данным, расстояние до этой планеты не превышает 35 миллионов километров». «Полчаса пути», — быстро прикинул Кузьма. «Летим?» «Ну, если ты так хочешь», — сдалась Катя. «Дело не в том, хочу я или нет. Должны же мы определиться». «Дев, поворачивай к Венере!» — скомандовал Хасид. «Слушаюсь, командир!» — вежливо ответил Инк. Пассажиры ничего не почувствовали, хотя по перемещению звездного узора в Виоме было видно, что солнцеход изменил курс. Полчаса в рубке управления было тихо. Все так же солнцеход обнимала пустота, все так же сияли далекие звезды, пересекало небо, сверкающее полосам Млечного Пути, и плавился сам в себе постепенно удаляющийся шар солнца. Впереди из сонма более мелких искор, выделилась звездочка покрупнее, стала расти». Через несколько минут она превратилась в опаловую каплю, в теннисный мячик, затем в пушистый воздушный шарик всех оттенков желтого и оранжевого цвета. Дэв притормозил корабль, чтобы он не пролетел мимо за несколько секунд, и пассажиры с недоумением принялись рассматривать стремительно растущую глыбу планеты. На известную всем Венеру она походила мало. Во-первых у планеты напрочь отсутствовал облачный слой. Во-вторых, наличествовало весьма заметное газополевое кольцо, в которое были погружены и вращались вместе с ним какие-то угловатые тела, похожие одновременно на каменные обломки и искусственные сооружения. В-третьих, поверхность лжи-венеры была покрыта морями и озерами расплавленного вещества – предположительно серы, с добавками каких-то легкоплавких веществ, и всю ее усеивали многочисленные вулканы. «Дев, увеличение», — приказал Хасид, заметив движение на одном из плоскогорий планеты. Инг послушно вырезал в общем виоме окно дальновидения, и экипаж увидел круглую дыру на плато, окруженную кольцом сверкающих ферм явно искусственного происхождения. Из дыры то появлялся дымок, то исчезал, а иногда вдруг просверкивал округлый бок какого-то механизма. — Шахта! — прошептала Катя. — Надо спуститься туда, — очнулся Кузьма. — Зачем? — Ну, выясним, что это за шахта, кому принадлежит... Из дыры снова высунулся механизм, стал вытягиваться в высоту, одновременно раскрывая множество члеников, пока не превратился в гигантскую гусеницу, бросившуюся с обрыва плато в ближайший серный водоем. «Ты с этим владельцем шахты хотел познакомиться?» — хладнокровно спросил Хасид. «Это машина. Возможно, а если нет? Все равно нам необходимо с кем-нибудь поговорить. Но не с такими гусеницами, я полагаю». Ее длина — два километра. «Вон еще!» — воскликнула Катя, — левее. Деф вырезал еще одно окно дальновидения, и люди увидели нечто вроде ажурной клешни, то всплывающей, то погружающейся в море расплавленной серы. «Жизнь, однако», — хмыкнул Хасид. «Симпатичные тут насекомые живут, но это не Венера». Сам понял. Хотя, если принять концепцию Катерины, все-таки прошлое, Да, что-то я не припомню в истории Венеры период, когда она была такая... жидкая. Все планеты системы были когда-то жидкими. Миллиарды лет назад. Значит, нас и вывернуло в прошлое на миллиарды лет назад. Но везде видны следы войн. Неужели и миллиарды лет назад в системе были цивилизации, затеявшие между собой разборки? «Чему ты удивляешься? Если мы, потомки предтеч, всю жизнь воюем, то почему они, предтечи, должны отличаться от нас? Не они у нас приняли всю генетическую базу с военными генами, а мы у них...» «Не уверен». «Опять вы спорите», — рассердилась Катя. «Давно известно, что человек — это величайшая скотина, наделенная умом. Так что нечего пенять на зеркало, то есть на предков». «Кстати, мы до сих пор не знаем, чьи мы потомки». «Может быть, вы и не знаете», — буркнул Кузьма. «А лично мой род идет от богов». «А наш, значит, от обезьян?» — осведомился Хасид. «Я этого не утверждаю». «Ромашин!» — сдвинула брови Катя. «Что Ромашин?» — огрызнулся молодой человек. «Он первым начал. Будем садиться на Венеру?» «Не вижу смысла», — пожал плечами Хасид. «Я тоже не горю желанием», — согласилась с ним Катя. «Жизнь там есть, мы это видим, но...» Она замялась. «Чужая, непонятная, не наша. А главное, людей не видать». «Тогда продолжаем путь. Дев, шпарь к земле». «Слушаю, сэр», — ответил Инг, не став уточнять смысл слова «шпарь». Солнцеход устремился прочь от планеты, почти сплошь покрытой морями расплавленной серы, омывающими раскаленные до багрового свечения скалы и плоскогорья, плато, вулканы и затвердевшие черно-коричневые купола тугоплавких пород с дымящимися кратерами на вершинах. Возможно, это были жерла недавно потухших вулканов, а возможно, следы метеоритной бомбардировки или войны. Кузьма склонялся именно к последнему выводу, но делиться им со спутниками не стал. Венера затерялась на фоне звездных россыпей, окруженные кольцом пыли, газа и мелкого щебня, которого у нее не должно было быть. Пассажиры крота притихли, переживая неуютное чувство потерянности и забытости». Казалось, само пространство Солнечной системы смотрит на них с неудовольствием и подозрением, как на пришельцев, подготавливая какие-то пакости и неприятные сюрпризы. «Предлагаю позавтракать», — сказал Хасид. «До земли лететь не меньше трех часов, еще и отдохнуть успеем». «Правильно. Чего тут зря торчать?» — выпорхнула из кресла Катя. «Потом будет не до отдыха». «Я здесь посижу, по дежурю мрачно сказал Кузьма. «Соку мне принесите». Катя и Хасид переглянулись. «Пусть подежурит», — сказал полковник. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не писалось». «Ой, ой, ой!» — скорчил рожу Кузьма. «Симорил». Катя и Хасид засмеялись, исчезли. Кузьма устроился... Кокон-кресли поудобней и принялся гонять комплекс наблюдения Дева по всей системе, искать знакомые планеты и базовые искусственные сооружения землян, вынесенные в космос и во многом формирующие инфраструктуру космической усадьбы человечества. Дев порылся в своей памяти, обнаружил кое-какие залежи полезных сведений и с их помощью начал поиск. Вскоре были найдены на своих орбитах Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун, что косвенно подтверждало принадлежность этих планет к родной Солнечной системе. Однако нашлись и отличия. Пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера не было, о чем уже докладывал Инг Солнцехода. Вместо него по орбите мчалась планета размером с Земную Луну. Стандартная система дальновидения Крота не позволяла ему разглядеть эту планету в деталях, но все же кое-какие параметры удалось определить. Планета имела приличную массу, атмосферу, температура которой оказалась неожиданно высокой, до 200 градусов Цельсия, а кроме того, она излучала в инфракрасном и радиодиапазонах как маленькая звезда типа коричневого карлика, а не как планета. Паэтон пробормотал Кузьма, вспомнив земную легенду о планете, неосторожно приблизившейся к гиганту Юпитеру и разорванной приливными силами, в результате чего и образовался пояс астероидов. Сноска. По последним научным данным, пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера представляет собой строительный мусор, поток вещества, не слипшегося в планету во времена зарождения Солнечной системы. «Что?» — отозвался Инг. «Это не наша система. В нашей не было коричневого карлика за орбитой Марса. Не имея возможности ни возразить, ни подтвердить. Сколько спутников ты насчитал у Юпитера?» «28. Их должно быть не меньше двух сотен. Мои системы наблюдения не предназначены для ориентации в пространстве». «Да знаю, не оправдывайся». «Из тех спутников, что ты обнаружил, есть близкие по параметрам самым крупным. Я имею в виду Галилеевы спутники». Сноска. «Ио, Европа, Ганимед и Калиста обнаружены еще Галилеем в XVII веке». «Так точно, сэр. Все четыре спутника идентичны тем, сведения о которых имеются в моей памяти, хотя есть и мелкие отличия». «Какие?» «Все четыре имеют атмосферу». В моей же базе данных атмосферу, очень разреженную, имеет только Ио и Европа. Кстати, альбедо последний также не соответствует моим данным. Оно на порядок меньше. Европа покрыта льдом. Похоже, это Европа покрыта океаном. Значит, права, Катя. Не понял, извините. Мы все-таки попали в глубокое прошлое Солнечной системы. Насколько я знаю историю астрономии, сотни миллионов лет назад Европа не была подо льдом, ее покрывал океан. Инг промолчал, не имея аргументов для продолжения дискуссии. Хорошо, что еще? Я не вижу Урана и Плутона, хотя, возможно, мой видеокомплекс их просто не может определить на таком расстоянии. Между орбитами Земли и Венеры расположена верфь где выращиваются спейс-машины для всего нашего космофлота? не вижу. а обсерватории над плоскостью эклиптики, космические поселения с хилоритами, сноска хилориты башни удовольствий, заводы по производству мк-батарей, большой телескоп? не вижу. великий дробитель? вспомнил Кузьма о гигантском адронном коллайдере кольцо которого было сооружено над плоскостью эклиптики, подальше от обитаемой зоны космоса. Некий объект на этом месте в наличии, но это не великий дробитель. А что? Посмотрите. В окне дальновидения выросла необычная конструкция. Три гигантских стрекозинных крыла на ажурном банане. Вокруг всей конструкции велась всвернутая в спираль прозрачная труба внутри которой пульсировало голубоватое сияние. «Что это за бандура?» «Не знаю», — виноват, — ответил Дев. «Я не могу идентифицировать данный объект. Длина конструкции 47 километров, высота парусов 17, диаметр трубы 106 метров». «Прямо-таки парусник дырявый. Шхуны, что ли?» «Вам виднее, сэр. Покажи землю». В растворе Виома Вспыхнуло перекрестие визира, плавно переместилось вниз, накрыв крупную голубую звезду. Вокруг звезды обозначилось световое колечко, и звезда скачком превратилась в пушистый серо-голубой с зелеными крапинками шарик. Издали планета действительно походила на Землю, хотя и без вечного своего спутника, Луны. Сколько нам еще тащиться? Один час тридцать семь минут. Попробуй увеличить скорость. Форсирование силовой установки не предусмотрено. Дай мне схему твоей энергосистемы. Попробую выстроить необходимые режимы. Слушай, сэр. Дэв подключил Кузьму к своему операционному полю, и через полчаса тот вывел формулу преобразования энергосистемы солнцехода в режим векторной отдачи. Инг не был воспитан в духе уважения к тем, кто его проектировал — Создавал и эксплуатировал, но в его Эвристо-программе были заложены законы роботехники, базирующиеся на человеческой логике и этических нормах. Поэтому он прищелкнул языком и с уважением сказал «Сэр, вы настоящий мастер!» «Настраивайся», — ответил польщенный Кузьма. Спустя четверть часа скорость солнцехода возросла до 40 тысяч километров в секунду. Вернулись Катя и Хасид. «Что тут у вас плохого?» — весело спросила девушка, у которой повысилось настроение. «Мне удалось вдвое форсировать наш движок», — скромно сказал Кузьма. «Мы еще не можем летать по системе со скоростью света, но время в пути существенно сэкономим. До земли осталось минут двадцать пять». «Ты просто гений!» Катя подбежала к Ромашину, обняла, поцеловала в ухо и нырнула в свое кресло. «Молодец!» — одобрительно качнул головой хасид, разворачивая соседний кокон. «Вернемся? Я лично подам ходатайство в комитет по наградам, чтобы тебя наградили рыцарским крестом!» «Не издевайся!» — отмахнулся Кузьма, довольный, тем не менее, похвалой друга. «Посмотри лучше, что мы с Девом обнаружили. У меня сильное подозрение, что система населена, но не людьми!» Хасит вывел на кресло коммуникации информ сети солнцехода, и Дев сообщил ему, а также сгорающей от любопытства Кате, все, что знал сам. Впечатляет, заметил полковник, рассмотрев бананообразную шхуну со стрекозиными парусами. Интересно, что это за произведение искусства? Чему служит? Это местный хилорит, хихикнула Катя, для венерианских гусениц. Мужчины оценили шутку, но промолчали. Земля впереди из звезды превращалась в шарик, затем в ощутимо массивный глобус и, наконец, развернулась в округлую гору, загородившую половину сферы обзора. Дэв сбросил скорость. Земля перестала увеличиваться в размерах, и пассажиры солнцехода, затаив дыхание, принялись рассматривать планету, с которой были связаны все их надежды на возвращение домой. По-прежнему на всех диапазонах связи царила странная, шелестящая, потрескивающая тишина, и по-прежнему Дэв принимал какие-то шумопередачи в краевых зонах электромагнитного спектра, на которых никогда не работали земные системы связи. Планета по массе была близка Земле и по размерам, но все же на Землю, на которой жили люди, она походила мало. Рисунок материков – Был иным. Их цвет был скорее коричнево-желтым, нежели зеленым. По морям и океанам плавали не корабли, а гигантские пятна при ближайшем рассмотрении оказавшиеся скопищами зеленовато-желто-голубой пены. Но главное эта земля не имела цивилизованной инфраструктуры. Какие-то редкие поселения были. Однако мегаполис, покрывающий Землю в конце 24 века, исчез. Мало того, все материки, покрытые зарослями чудовищного по размерам леса, оказались усеянными множеством кратеров, большинство из которых было ударного происхождения. И все они были свежими, дымящимися, будто планета совсем недавно подверглась метеоритно-болидной атаке. Впрочем, это могла быть и ядерная бомбардировка, если предположить, что в системе шла война планет. «Боже мой!» – прошептала Катя. «Здесь все уничтожено!» «Спокойно, девушка!» – откликнулся Хасид. «Думаю, что ваша гипотеза соответствует действительности, и мы бродим по системе прошлых времен. На Земле еще не возникла человеческая цивилизация. Может быть, и динозавров еще нет?» «Там есть какие-то постройки. Они возведены нечеловеческими руками. Все равно жалко. Согласен. А где Луна? Земные легенды рассказывают о тех временах, когда Луны не было», — сказал Кузьма. «А это означает, что она появилась внезапно еще при становлении человечества. Кто же построил вон те сооружения? Скоро увидим. Но, скорее всего, они возведены нечеловеческими руками». «Почему ты так думаешь?» «Вглядись повнимательней. В очертаниях строения просматривается логика и вурфа насекомых. Примерно так строят свои жилища термиты». Дэв дал вариацию увеличения, и все трое увидели удивительные формы ажурный замок, похожий на скелет радиолярии, но в десятки тысяч раз больше. Он венчал вершину куполообразной горы светло-серой с жемчужным отливом и при долгом разглядывании создавал впечатление живого организма. Однако, судя по рваной пробоине, разрушившей бок Исполинской радиолярии, если она и была организмом, то, скорее всего, мертвым. А так как вся гора и долина под ней были усеяны разного размера кратерами, данный участок суши, также подвергся интенсивной обработке потока метеоритов. Или бомб. «Круто с ним разобрались», — пробормотал Кузьма. «Неужели везде одно и то же?» «Деф, займи круговую орбиту», — бросил Хасид. «Не ближе 200 километров до поверхности. Заметишь движение — дай знать». Солнцеход круто изменил курс. Совсем близко показался идущий навстречу объект — чем-то похожий на радиолярию, он был такой же ажурный, асимметричный и здоров в боку. Люди проводили кувыркающийся спутник глазами, испытывая гнетущее чувство тоскливого недоумения. Все было понятно без слов, пока что им встречались лишь следы былой жизни, сама жизнь была уничтожена в результате какой-то масштабной катастрофы. Не хотелось думать, что причиной этого была война, однако все указывало именно на такой исход событий. «Вижу шевеление», — доложил Инк. «В окне дальновидения возник край песчаной пустыни, переходящей в гористую местность. Пустыню действительно пересекал хвост опадающей пыли и песка. При большем увеличении люди увидели странный экипаж», похожий на бегущего «Скорпиона» величиной земной танкер. Понять, искусственная эта машина или живое существо, было трудно. Однако суть происходящего выяснилась чуть позже. Катя вдруг заметила движущуюся впереди «Скорпиона» точку, которая оказалась еще одним объектом, обладающим явными признаками «искусственности». Дэв добавил увеличение, и пассажиры солнцехода увидели настоящий гусеничный экипаж, нечто вроде танка, только без пушки. «Люди!» — ахнула Катя. «Эта тварь гонится за ними!» «Сомневаюсь», — хмыкнул Хасид. «То есть погоня имеет место, но вряд ли это люди. Посмотрите внимательнее. Это не вездеход, это две черепахи, несущие на себе третью». «Ну, на черепах...» — Они не похожи, — возразил Кузьма. — Гусеницы крутятся вокруг каких-то ежей. Наши машины тоже подчас имеет звериный вид. — Что ты предлагаешь? — Давайте спасем их от скорпиона, — воскликнула Катя. Мужчины переглянулись. — Почему бы и нет? — неуверенно сказал Кузьма. — Дев, садимся, — скомандовал Хасид. — Опустись так, чтобы отсечь вон того скорпиона от черепахи на гусеницах. «Постараюсь, сэр». Солнцеход пошел на снижение, выписывая в пространстве красивую глиссаду входа в атмосферу планеты. Хотя со стороны его могли видеть разве что существа, обладавшие гравитационным зрением. Маневрирование и посадка заняли около 20 минут. За это время расстояние между беглецом и преследователем сократилось до 200 метров, и скорпион начал стрелять. С его изогнутого хвоста жало, аналогия с хвостом настоящего скорпиона, была полная. Сорвалась яркая желтая молния, и сбоку от гусеничного вездехода вырос веер песка, пыли и огня. Вездеход вильнул, уворачиваясь от второго выстрела, но было видно, что он обречен. И в этот момент между ним и Скорпионом в сиянии электрических молний возникла черная гора солнцехода. Во все стороны прянула волна песка и пыли. Скорпион резко затормозил, уткнувшись носовой частью в песчано полевой вал. Он был очень велик, около 110 метров в длину, однако земная машина все же превосходила его размерами, внушая страх и уважение». Вездеход, между тем, продолжал улепетывать во все лопатки, пока его водители не сообразили, что произошло. Тогда он тоже остановился и вдруг разделился на три объекта. Два одинаковых бублика, только что играющих роль гусениц, и одну черепаху, вокруг лап которой и крутились бублики гусеницы. «Я же говорил», — удовлетворенно произнес Хасид, «самый натуральный симбиоз, хотя странно». «Что?» — не понял Кузьма. «Если это прошлое Земли, то где все-таки динозавры? Ты же сам только что предложил идею, что мы свалились на Землю еще до динозавров. Ты хорошо помнишь историю? В рамках школьного курса а что? Такие симпатичные зверюги, как этот скорпион, существовали?» «Вроде нет». «Вот именно. Ты снова пытаешься доказать, что мы попали в другую планетную систему?» «Я это вижу». «Спорный тезис». На Земле вполне могли появиться звери абсолютно неизвестного науки облика, от которых потом ничего не осталось, ни одного следа. Как ты себе это объясняешь? Очень просто. Динозавров погубило столкновение Земли с ядром гигантской кометы. Это общепризнанный факт. От удара поменялись полюса планеты, облака дыма и пыли закрыли ее всю, наступила ядерная зима. Точно так же этих насекомых могла уничтожить другая катастрофа. «Какая? Хотя бы появление спутника Луны!» «Или война!» — тихонько вставила слово Катя. «Смотрите!» Мужчины перестали спорить. Бублики, оказавшиеся самостоятельными существами, сделали три 4 маневра, поднимаясь на песчаные барханы, словно пытаясь получше рассмотреть черную гору солнцехода, потом снова соединились с черепахой в один вездеход, и тот дал стрекача, сообразив, что лучше быть отсюда подальше. В свою очередь и скорпион попятился назад, поводя хвостом туда-сюда, словно прицеливаясь, а затем вдруг разделился на множество более мелких деталей, которые ринулись в разные стороны, как муравьи от муравьиной кучи. «Здорово мы их напугали», — невольно засмеялась Катя. Однако она ошиблась, напугал местных жителей не солнцеход. «Вижу искусственный объект», — доложил Дев, — «завис над нами на высоте 8 километров». «Люди?» — нерешительно предположила Катя. «Нас заметили? Надо с ними познакомиться!» «Дэв, полная защита!» — неприятным голосом бросил Хасид. Тотчас же, же с небес, пробив желтоватую дымку атмосферы, слетела яркая радужная молния и вонзилась в корпус солнцехода.